Глава 15. Встреча с товарищем по заключению. Общество за чаем. Проход патруля. Звон золота и птичье молоко. День рождения папаши. Не через дверь, а через стену. Мы уже знаем, что Бортес, предупрежденный парником, несмотря на двухчасовых, пробрался к домику Фо, где было назначено свидание заключенных перед побегом. Но он явился сюда не один. Невдалеке от домика он неожиданно увидел фигуру какого-то человека, неясно вырисовывающуюся в темноте, и услышал голос, показавшийся ему знакомым. «Не бойтесь, господин бартес это я, кролик, помните?» бартес узнал своего недавнего товарища по заключению, который татуировал ему руку и с удивлением спросил. «Что ты тут делаешь?» «Только говори как можно тише», — прибавил он. «Часовые в пятидесяти метрах отсюда». «Не бойтесь, они не услышат нас. Ветер дует в противоположную сторону». А что я тут делаю, это можно объяснить в нескольких словах. Жду вас, чтобы сказать вам, возьмите меня с собой. Куда это? Туда, куда вы отправляетесь. А если тебя не захотят там? Ну, что же делать? Пожалею, конечно, и буду искать нового случая вырваться отсюда. Но добрых людей во всяком случае не выдам, если бы они и не оказались добрыми ко мне. «Ну ладно!» – решил бартес, «Ступай за мной и молчи, да без малейшего шума!» Они стали осторожно пробираться через кустарники к дому Фу, боясь света ежеминутных молний, который мог выдать их. Через несколько минут оба добрались до него и вошли в жилище старого китайца где были в сборе уже все, то есть четыре китайца и четверо их товарищей-наблюдателей. Фо даже не обратил внимания на новое лицо, явившееся с Бартесом, не интересуясь, по-видимому, ничем посторонним, кроме предстоявшего бегства. Комната слабо освещалась ночником, который при малейшей тревоге в одну секунду можно было погасить, и все общество было занято чаепитием. Это занятие было далеко не лишним ввиду предстоявшей борьбы с морем, которое могло захлестнуть их своими ярыми волнами, прежде чем они попадут на ожидавшее их судно. Теперь беглецы ждали лишь прохода патруля, который делал обход в час ночи, сменяя солдат, выставленных у домиков заключенных после чего готовы были навсегда уйти из своего заключения. Вместе с прочими был и Ланжале-парижанин, тот самый Ланжале, который был подкуплен Граляром, присланным из Парижа на помощь генеральному прокурору. Здесь, скажем, что товарищи ничего не знали о его тайном уговоре с парижским сыщиком – и продолжали относиться к нему по-прежнему, то есть по-приятельски, откровенно и прямодушно. И совесть нисколько не упрекала Ланжале за сделку с сыщиком, которому он обязался предавать по мере возможности своих товарищей и друзей. Он серьезно смотрел на свой договор с Граляром. Он дал уговорить себя потому только, что не находил нужным отвечать так резко, как отвечали его товарищи. И кроме того, его интересовала личность полицейского из Парижа, который, помимо уговора, мог быть полезен ему и чем-нибудь другим. Словом, как более цивилизованный человек, он привык поступать в подобных случаях дипломатично и осмотрительно, а не идти на пролом, как медведь, с которым он в шутку сравнивал иногда своих товарищей, любивших действовать слишком прямолинейно и грубо. «Повожусь с этим гороляром», — говорил он себе, — «повожу его за нос, посмотрю, что можно будет извлечь из него, а затем и по боку старого полута». Сразу же после знакомства с парижским гостем, выдававшим себя, как мы знаем, за крупного капиталиста из Бордо, Ланжале рассудил о нем так. «Я не обязан держать свое слово по отношению к этому господину, планов которого я не знаю, хотя ясно, что они не на пользу наших друзей. Уменьшение четырехлетнего срока, который остается мне отбывать тут, «Освобождение от военной службы и деньги, если я соглашусь шпионить за друзьями, все это доказывает, что тут дело нечисто». «И затем, как он узнал, что мы замышляем бегство?» «Во всяком случае, я хорошо сделал, приняв его предложение, потому что, очевидно, у этого человека губа не дура, и он ни перед чем не остановится, если ему что-то будет мешать». Ответь я ему так, как ответили товарищи, он мог бы, пожалуй, сменить нас всех, приставив к китайцам других, более удобных для него, чем мы. И тогда прощай все, на что есть теперь надежда. Тени прежнюю четырехлетнюю лямку. Нет, надо пока что хитрить. А когда мы вырвемся из этого острога, при первом же удобном случае предостерегу насчет этого субъекта папа Шуфо, Так провел бравый парижанин, опытного полицейского пройдоху, который уехал обратно в Париж, вполне уверенный, что наставил на путь истинный генерального прокурора, предложив ему такой план для возвращения похищенной коронной драгоценности и дав ему в пособнике такого человека, что теперь остается только ждать с закрытыми глазами самых блестящих результатов. Но вернемся к заключенным!» С необыкновенным возбуждением услышали они удар колокола в пенитенциарном заведении, возвещавший час полуночи и вместе с тем приближение патруля, который должен был сменить караульных. «Гаси огонь!» — сказал Фо Парнику. Ночник был потушен, и в домике воцарилась непроглядная темнота, сопровождаемая глубоким молчанием. Наконец патруль прошел, не заметив ничего подозрительного, и два новых часовых успели уже обменяться обычным своим возгласом, жутко нарушавшим тишину ночи и однообразной вой бури. «Слушай!» Только спустя полчаса после этого парник решил подать голос. «Дядя Фо!» – произнес он почти шепотом. «Не время ли?» «Иди, милейший!» – сказал старый китаец на прекрасном французском языке. «И будь осторожен!» «Не бойся!» – успокоил его парник. «Это Легро и они меня знают, и мы уже успели уговориться!» Они просили только не забыть маленькой порции птичьего молока и пары галеток. Все готово, сказал китаец. Вот два мешка, в них по сто пиастров и все прочее, что тебе надо. Ладно, ну так ступай, сын мой, и да поможет тебе великий паньгу. Взяв мешки, парник вышел из домика Фо на свою опасную экскурсию. Предстояло пробраться к двум, только что поставленным часовым, и вручить им то, о чем накануне был разговор. Парник остерегся сообщить солдатам, что дело касается бегства из пенитенциарного заведения. Это было бы слишком рискованно, так как солдаты отказались бы тогда от всякой сделки. Он сказал только, что папа Шафо будет праздновать день своего рождения и по этому случаю пригласил к себе своих товарищей и компаньонов. А им предлагает по стопе астров, чтобы они не слишком обращали внимание на праздничный шум в его домике. Часовые охотно согласились на подарки и на предложение. При этом они прибавили, что им необходимо будет птичье молоко, которые они примут в кружках, предназначенных для лимонада, на тот случай, если китайцы неожиданно будут инспектированы среди их праздника. Тогда часовым будет чем оправдаться в неисправности по службе. В их лимонад подмешали, очевидно, усыпительный порошок, от которого и сморил их сон. Этим способом они избегнут пятнадцатисуточного ареста, назначаемого полковником и обыкновенно удваемого генералом. Мы уже знаем, что эта идея оказалась спасительной для бедняк, поддавшихся звону золотых пиастров и не помышлявших о бегстве заключенных, за которые им грозил военный суд. Через несколько минут парник вернулся в домик Фо, потирая руки с видом человека, вполне успевшего в том, что нужно было сделать. «Ну, друзья мои», — сказал он, — «теперь поторопимся оставить эти злачные места, потому что служивые, с которыми я сейчас разговаривал, могут накрыть нас на том, о чем они не догадываются». Ожидая праздничного шума и слыша вместо него одно мертвое безмолвие, они могут прийти посмотреть, в чем дело, а это будет очень неудобно для нас. «Парник прав», — сказал Пюжоль, один из товарищей-наблюдателей. «Надо ковать железо, пока горячо». «Ну так вперед», — скомандовал парник, заметив знак, поданный старым Фо в котором никто из них не подозревал страшного Кванга, об удивительных подвигах которого им иногда рассказывали три другие китайца. Чтобы не выходить через дверь, которую нарочно заперли изнутри, заключенные ушли из домика через отверстие в задней стене. Накануне проделанные для этой цели и тщательно замаскированные палками бамбука, которые были вынуты из стены. Затем все они тихо двинулись к берегу, сулившему им или свободу, или гибель в волнах бушевавшего моря.